свой срок, возвращенный неведомой силой на биоваг, пленники-синьки плотно поужинали. «Огурец бы сейчас соленый», – ворчал зяблик. «А то все сладкое да сладкое». И, пользуясь последним советом уходящего дня, занялись неотложными делами. Лелечка Лилечка штопала на рубаху. Зяблик, буквально вымоливший усмыков из десяток блокнотных листков, старательно изготовлял игральные карты. Верка же, как всегда, посвятила свой досуг манипуляциям с кормушкой. Согласно единодушно утвержденному накануне плану, сегодня наступил черед о размножении патронов, запас которых не мешало пополнить в преддверии возможной стычки с бандой. Для этой цели Верка получила от Зяблика наиболее надежное из его магазинов. Каким способом он определил таковой, для всех оставалось загадкой. Зяблик уже заканчивал рисовать трифовую даму, когда Верка, подойдя к нему, протянула вперед сжатый кулак и загадочно сказала Угадай, что у меня есть. «Я только погоду могу угадывать. Да в каком ухе звенит!» Сказал зяблик, чтобы отвязаться от нее. «А ты все же попробуй». «Пуговица от смыковских кальсон!» Ничего более неправдоподобного зяблик придумать не мог. «А вот и нет!» Верка разжала кулак. «Получай сувенир!» На ладошке у нее лежал пистолетный магазин. Совсем как настоящий, только размером с фасолину. Зяблик некоторое время рассматривал его, а потом иголкой позаимствованной у Лилечки выщелкнул один патрончик. Крохотный, как рисовое зернышко, но ощутимо тяжелый. «Это какой же калибр получается?» – прищурился он. «Полмиллиметра, а то и меньше. Много такого добра получилось?» «Нет, всего одна штука, вот это самая». Вокруг них собралась уже вся ватага. «Это надо так понимать, что наказаны мы», — жизнерадостно сказал Смыков. «Лишены на ужин крем-брюле». «Можно?» — Цыпф переложил магазин себе на нокоть. «Занятная вещица, хоть и бесполезные. А знаете, чего-то похожего я ожидал. Занявшись поисками барсика, мы нарушили какие-то незыблемые правила, расстроили общую дислокацию игры». Но, возможно, это еще не наказание, а только предупреждение. Ясно. Когда пайки лишают, это еще не наказание, а так, мера профилактики. Вот когда Вологодский конвой за тобой придет, это другое дело. Те или в штрафняк отведут, или, как раньше, высшую меру социальной защиты за саботаж. А как же дальше с Барсиком быть? Придется эту идею оставить. Пусть гулять себе. Интересные дела получаются, — возмутилась Верка. Бандитам, значит, всё можно. Что хотят, то и творят. Болтаются, где им вздумается. А мы один раз оступились и сразу тряпкой по роже. Нечестно. Разговор беспредметный, — попытался убедить её цыпв. Такие категории, как честно или нечестно, вряд ли имеют в этом мире хоть какое-то значение. И потом, ведь мы же ничего не знаем. Думаю, что бандитам персональной кормушки вообще не нужны. Они могут грабить всех подряд. А почему хозяева не вмешиваются? Это же натуральный произвол. Возможно, это не нарушает правил. Не мешает, так сказать, общему замыслу. Уже окончательно стемнело, а в Атага все продолжала спор. В конце концов было решено прекратить мероприятие по поискам Барсика. Овчинка явно не стоила выделки. Во-первых, не было никаких гарантий, что Барсик ходит на пару с Эриксом. Наблюдениями Верки вполне можно было пренебречь. Во-вторых, хищный и довольно примитивный зверь мог не признать своих бывших попутчиков и воспользоваться ими как дополнением к своему рациону. В-третьих, перспектива встречи с Эриксом радовала далеко не всех. Уроженцы Талашевского района, в отличие от жителей Ямайки или Гаити, не имели опыта общения с ожившими мертвецами. Чутью не подвело зяблика и на этот раз. Все крепко спали, а он, словно получив пинок от ангела-хранителя, внезапно воспрянул ото сна. Он хорошо помнил, что доверять звукам, особенно доносящимся издалека, здесь нельзя. Шаги, раздававшиеся впереди, могли, к примеру, принадлежать человеку, подкрадывающемуся сзади. Ползущий червяк мог издавать пугающий грохот, а огромная толпа – легкий шорох. Поэтому, заподозрив неладное, Зяблик немедленно растолкал Смыкова. «Одна пара ушей хорошо, а две лучше». «Чего надо?» – сонно пробормотал тот. Ходит тут кто-то поблизости. Послушай. Пусть ходит. Не запретишь. Главное, чтобы близко не подходил. Было слышно, как Смыков шарит по карманам в поисках гранаты. Их разговоры разбудил остальных, и в атаку без промедления изготовилась к отражению возможного нападения. Однако время шло, а ночь что-то не спешила огорошить их каким-нибудь неприятным сюрпризом. Напряжение понемногу стало спадать. — Не приснилось ли вам это, братец мой? — не безъехидство поинтересовался Смыков. — приснится мне что угодно может, раз даже ты приснился. Можешь представить с женскими сиськами и конским мудьем, но я же от этого не просыпаюсь. А вот когда поблизости кто-то топает, как портовый грузчик по сходним, сон от меня белой птицей летит. «Да...» — Смыков оглянулся по сторонам. «И не скажешь, что совсем темно, а ничего не видно. Гранатой, что ли, шарахнуть?» «Даже думать не смей!» — набросилась на него Верка. «Еще пришьешь кого-нибудь местного по ошибке». «Местные, если шумы производят, то нам его слышать не дано. Так что не паникуйте, Вера Ивановна!» «Лёвка, отстань!» – звизгнула Лилечка. «Нашёл время лизаться!» «Это не я!» – смутился Цыпв. «Как ты могла подумать?» «Кто же тогда ой «Ай, опять!» «Пропустите-ка меня!» Расталкивая остальных, зяблик подался на её голос и вдруг заорал, что есть мочи. «Поймал! Держу! Ей-богу, держу!» «Кого ты держишь? Кого?» – надрывался рядом Цыпв. «Хрен его знает! Но что не лильку твою, так это точно! Как матрас надувной, только тёплые и течёт по нему!» Смыков щёлкнул коресалом, вспыхнул фитиль. Однако его тусклый огонёк не мог рассеять окружающую мглу. Пришлось использовать вместо факела недавно изготовленные перчатки. Облитая спиртом шерсть вспыхнула, как сухое сено, и вся ватага дружно ахнула. Из сиреневой мути, как из омута, таращились на них два глаза, размеры выражений которых сразу рождали мысль о свирепых драконах-людоедах. В треугольных зрачках, подёрнутых плёнкой прозрачных жабьих век, отражался огонь факела. Жуткие эти глаза существовали не сами по себе, а в комплекте с несокрушимой глыбой морды. Грубыми дырами ноздрей, пилами клыков и огромным языком, за который в данный момент держался зяблик. Факел горел не более 3-4 секунд, и столько же времени длился немой ужас, усугубленный еще и тем обстоятельством, что Ватага не совсем оправился от осна. Когда факел погас, наступил черед ужаса вопящего. Солировала в нем, безусловно, лилечка. Остальные по мере сил помогали ей. Кто благим матом, кто бессмысленными командами, а кто даже истерическим хохотом. В этой внезапно взорвавшейся какофонии звуков не сразу удалось расслышать смущенный человеческий голос. — Не надо так волноваться. Это добрый зверь. Он не кусается. — Эрикс, ты что ли? — первая опомнилась Верка. — Кто же еще может навестить вас здесь, как не старый приятель Эрикс? А зверюгу ты почему наперёд себя послал? Не хотел вас пугать. Вы видели мой труп. Для вас я мертвец. Очень многие люди боятся мертвецов. Я думал, что появление зверя подготовит вас к встрече со мной. Идея, безусловно, блестящая. Мы просто тащимся от восторга. Верно, Лилечка? Ага. Дайте воды. Хотя не надо, я всё равно сейчас умру. Сказала Лиличка, то ли падая, то ли ложась на руки Цыпфа. Пока Цыпф и Верка хлопотали над Лиличкой, между Смыковым и Эриксом завязалась несколько натянутая беседа. Зяблик был занят тем, что дергал Барсика за язык, пытаясь оттащить подальше от бивуака. «Я, конечно, извиняюсь», — дипломатично сказал Смыков. «Вам эта тема, может, неприятна. Но порядок есть порядок. Как говорится, всему своё время». Время начетом и время отчетом. Похоронили мы вас, значит, как полагается. Если не по первому разряду, то вполне достойно. С цветами и музыкой. Я лично произнес речь, соответствующую моменту. Если желаете, могу повторить. В другой раз вежливо отказался Эрикс. Я весьма благодарен вам за то, что моя последняя воля была исполнена. У меня к вам есть очень много вопросов. Но сначала самый главный. Как вы сами здесь оказались? Насели на нас агилы. Аккурат возле этого самого черного яйца, который вы на схеме изобразили. И прижали к площади. Ну вы знаете, там еще все сияет. Это есть проекция на наш мир глубокого Дромоса. Туннели, соединяющего различные пространства. Пусть Дромоса кто же спорит. Деваться нам некуда. Вот и сунулись в этот Дромос, как куры в ощупь. Кстати, мы вашего зверюгу уже видели вчера. «Да-да», – торопливо подтвердил Эрикс, – «я тоже вас видел, но днем подойти не посмел. Это лучше делать с ночью». «Вы разве ночью видите?» «Нет, но зверь, наверное, видит. Ночью он ходит очень уверенно. А нашли мы вас потому, что это место мне очень хорошо знакомо. Все начинают отсюда». Потом происходит перемещение разного порядка. Во мраке глухо рявкнул Барсик, получивший, наконец, возможность распоряжаться собственным языком. Почти сразу после этого где-то рядом раздался голос зяблика «Но со свиданецем, потомок!» Они отыскали друг друга в темноте и долго тискали в объятиях. «Жив, значит, курилка!» «О, да! Однако нельзя сказать, что я очень рад этому!» «Что так?» Эта жизнь недостойна человека. Она не удовлетворяет меня. Нас тоже. А что делать? Если бы я знал. Боюсь, что мы не в состоянии что-нибудь изменить. Послушайте, ведь вас раньше было шестеро, а я слышал голоса только пяти человек. Погиб наш дорогой товарищ Толгай. Своей жизнью за наше спасение заплатил. Печально. Он заслуживал жизни, но умер. Мне же следовало умереть, а я живу. Кажется, это называется иронией судьбы. Снова раздался рев Барсика, чем-то, похоже, очень недовольного. Любопытствую, чем вы кормите вашу скотину? Ни с того ни сего спросил Смыков. О, это долгий разговор. Судя по тону, Эрикс пребывал в тяжелейшем цейтноте. Что ты торопишься, как пополна замуж? Чайник, что ли, на Кирогазе забыл? К рассвету я должен обязательно вернуться на то место, где мне положено находиться. Возможно, мы встретимся днем, но эта встреча будет мимолетной. Специально искать меня не надо. Я постараюсь навестить вас следующей ночью. «Будем ждать», – проворковала Верка. «Вы, Лилечку, извините, она у нас девушка нежная». «Нет-нет, это я должен извиниться за свою оплошность. До скорой встречи!» «И вот еще что!» Здесь вы можете столкнуться с очень нехорошими людьми. В большинстве своем это бывшие агилы. Они вооружены, и поэтому их легко узнать. Остерегайтесь этих людей. Шакал они, они люди. Встречались мы уже. Еле ноги успели от нас унести. Нашла коса на камень. И так до завтра. Во мраке послышались удаляющиеся шаги Эрикса а потом довольного урчание Барсика. «Вот и опять настало шестеро», — задумчиво сказала Верка. «Я бы не стал сравнивать Эрикса с Толгайм». Цыпфу удалось наконец успокоить Лиличку. «Человек он, конечно, замечательный, но это то же самое, что сравнивать книгу с наскальной надписью. В книге содержится намного больше информации». Однако она беззащитна перед любой стихией, а наскальный надпись из десяти фраз переживет века. «Ведь и ват, вы, братец мой, выражайтесь. Однако основная ваша мысль ясна. Свой дурак лучше чужого умника. Не так ли?» «Совсем не так», — вздохнул Цыпф. «Я говорил совсем не о проблеме личностных качеств. Я говорил о проблеме времени и места». В уютной и безопасной келье я, конечно, отдал бы предпочтение книге, но в огне и буре лучше полагаться на скалу.